Глава третья. Работа над ошибками. «Неловко вышло», — мысленно укоряла себя Стеф. Они с Идзеной выбрались в горы за продуктами для рыбных блюд, которые она пообещала приготовить. Но отовсюду слышались злые приглушенные голоса. Все прохожие смотрели на Идзуну глазами, полными страха и ненависти. И, конечно же, девочка-звервольф не могла этого не замечать. «Я понимаю, что недоверие между народами не может исчезнуть мгновенно после образования Федерации», Но все же... Умом Стеф понимала, что для людей едуна была в первую очередь гости из стороны недавних врагов и захватчиков. Но в первую очередь винить во всем нужно было 10 заповедей. Причиной сетягота и лишения манитьи были поражения в играх. Но ведь и по собственной воле принимала участие в этих играх. И винить противника в своем поражении было лицемерием. Ее размышление прервал внезапный вопрос. Стефиня, а почему ты меня ненавидишь? Что? Ведь мы отняли у вас территорис. Мы должны меня ненавидеть. А еще из-за меня твоего деда называют ракомс Почему ты меня не ненавидишь? Стеф сильно стиснул маленькую ручку Идзуна, который смотрел на нее снизу вверх. Какая же я глупая! Сукрушенно подумала Стеф. Идзуна ведь все понимала. Эта малышка сражалась с Урой и неся на плечах огромную ответственность за весь свой народ и территории. Глупо было полагать, что она ничего не прочитал в кабинете деда Стеф и не понимала, какие последствия навлекли Найманитию победы. Конечно же, Идзуна догадывалась, как не относится в Эльке, и была готова к этому. Не понимала всего этого, одна лишь я. Стеф вспомнила, что когда она проснулась, то есть уже после того, как Идзуна выучила письменности Манития, на ее плечи была накинута куртка. Отношение Идзуны к Стеф явно поменялось за эту ночь. Стеф разозлилась была на себя за то, что не сообразила этого раньше. Но Витя в полной тревоге глаза Идзуна решила оставить самоедство на потом. Сейчас важнее всего было правильно ответить на заданный Идзун вопрос. Отмести любое подозрение в том, что даже шагая рядом с ней по городу и держась за руки, Стеф тайне тоже ненавидит Идзуну, как и все остальные Маните. А может, ведь здраво рассуждая... Если Стеф яростно ненавидел аристократов, насмехавшись над ее любым дедушкой, то и первая причина этих насмешек — Восточный Союз. Она должна ненавидеть не меньше? Но нет, ненависти к союзу в ней не было. Стеф не могла объяснить почему, но чувствовала, что это было бы неправильно. И правда, почему же я тебя ненавижу? Ответила на вопросом на вопросы, и я улыбнулась. Потому что ты, дурась! предположила Идзуна. «Хм, может и так, но мне кажется, что не из-за этого. Стеф присел рядом с Идзуной и заглянул ей в глаза. В глаза черноволосой девочки с большими лисими ушками и хвостом. Девочки даже младше Шира. Гениальной малышки на талант которой опиралась третья помощь в мире держава. Такой умной, старательной, послушной, мудрой волевой девочке. Стефа улыбнулась ей самый самой светлой улыбкой, на которой была способна. «Все потому, что ты хорошая», — сказала она и добавила. «Проще говоря, ты мне нравишься, Идзена». Идзена удивленно округлила глаза. Вешаясь стала дыбом, и девочка-звероволь смущенно отвела взгляд. «Неправда, ты Стефинес!» Тихо пробурчала она, прячая Стеф лицо, но все же жал ее руку чуть сильнее. Стеф не сдержал улыбку при виде такой милой реакции. Она собралась и же идти дальше, как вдруг где-то рядом раздался чей-то тоненький голосок. «Это Саидина!» Обернувшись, они увидели, как не пробирая пробираясь через толпу, бежит целая группа детей. «Это что еще такое?» Пока Стеф смотрел на все это в удивление, дети окружили их со всех сторон за «Идзуна! Настоящая! Круто!» «Идзуна, сыграй со мной! Ты ведь сильная, да?» «Дурачьё вы! ее надо госпожой звать!» «А кто так есть?» Спросила Идзуна, тоже сбитая в столку радостными воплями детей. Стеф хотел был разогнать их, но тот увидел в толпе зверинушки и хвостики. Среди детей были... и звервольфы. «А вы что тут делаете?» Растерянно спросила она. «Играем все вместе!» Ответила ей на чистом языке и монете девочка Звервольф, с округлыми, как у еноты, ушками. «Все вместе? Вы друзья? И это тоже?» Недоверчиво приспросил Стэп. «Да», — ответила девочка Енот. Мы «Подружились, пока играли». При этих словах сердце в груди у Стэп забило чаще, а дети все не отставали от Идзуне. «Ну давай, давай сыграем, я тебе не проиграю! Мне голодность, пришла за рыбой, занятас». Хмуро сказала Идзуна, хватающим ее за полы одежды детям. Но потом всех улыбнулась. «Другой раз, масса Самый наглый пацан, победно поднял на головой кулачок. «Ура! Ты обещал, Идзуна! Мы договорились!» «К ней на вы нужно бестолочь! Простите, пожалуйста, госпожа!» И с таким же шумом, с которым они появились, дети умчались прочь. Но даже после их ухода, Стеф продолжал чувствовать радостное волнение. хм да, наверное, ответы должен быть таким простым!» Взгляды, которые бросали на них прохожие, теперь сменились на ненумевающие. «Возможно, сейчас еще рановато», — подумал Стеф. «Но когда-нибудь, в ближайшем будущем, когда эти дети вырастут, придет время, когда история о том, что до народа люто ненавидели друг друга, будет звучать как нелепая сказка. По крайней мере, Стеф на это очень надеялась». «Раз уж мы можем играть все вместе, ты почему бы не делать этого дружно?» — произнесла она. «Стефиня, знаешь...» Ты на самом деле не дурость. Очень даже умная. -с. Задумчиво сказала Идзуна. Стеф, услышав это, посмотрел на нее словно на богиню. Ах, Идзуночка, одна ты не называешь меня дурой. Восххнула она со слезами на глазах и бросилась обниматься. Просто ты сильно смахиваешь на нее. -с. Усмехнулась Идзуна. Мир изменился. Меняется. И будет меняться. И если вам кажется, что это не так, то вы просто не обращаете внимания. Мир вокруг ссоры широ преобразился. Раздался гром и свирепый порыв ветра подхватил парящих в воздухе брата и сестру, отправляя их в штопор. «Ах, что это?» Но больше всего испугалась прям. «Это еще что такое? Так много магии не могут использовать, даже крылатые!» Даже сквозь маскировку отчетливо чувствовала, что она дрожит от ужаса. Огромные силы магии, способные свести с ума любого, кто ее увидит, перекроила весь мир вокруг них. Словно художник, перерисовывающий надоевшую картину. Что, Прэ, неужели все настолько плохо? Непринужденным тоном спросил Сора. Происходило что-то странное, но смену сетинга правил не запрещали. Еще как плохо! Такой силой обладают разве что древние боги! Или? Прям осеклась на полуслове, вспомнив, где они находятся. Местом игры был Авантхейм, высший второго ранга фантазма. «Не понимаем! Мы не понимаем!» Сказала Азраила и взмыла воздух. На лице у нее же не было ангельски безупречной, слишком безупречной улыбки. Не чувствовалось в ней угрожающей смертоносностью, свойственной тем, кто испытывал на себе прямой взгляд крылатой Сора мрачно усмехнулся, подумав, что перед лицом такой огромной силы, само слово «угроза» теряет смысл. Сила, представшая перед ними, превосходила понимание воображения, Ссора и Шира казалось, что их кожа охвачена огнем. А нечто принявшего облик Азраил, продолжила Я не ведаю, что за заморок на тебя наслали, Джибрил! сказал она пустым, лишенным эмоций голосом. Так что скажите мне, вы. Окружающих обстановка наконец перестала меняться. Ссора и Шира в удивлении расклерты при виде нового открывшегося им пейзажа. Небо было багровым. Вверх тянулись столбы дыма, поднимаясь в стратосферу. До самого горизонта раскинулась выжженная пустыня. Расколотое небо, развороченная земля, высохшие океаны — это было царство смерти. В воздухе парили огромные каменные глыбы, осколки земной тверди. Крылатые до этого участвовавшие в игре выстрелились в небе, в угрожающего вида военный строй. «Это что еще за приколы?» Только и нашелся, что сказать ссора. Но ни Широ, ни Прям ему не ответили. У Крылатых был встревоженный вид, словно происходящее напоминало ему о какой-то давней травме. То, что сейчас видели ссоры Широ и Прэм, на самом деле происходило с лишним тысяч лет назад, в конце Великой Войны. Когда Артош, создатель Крылатых, насылал на своих врагов небесные кары одну за другой, а затем завершил начатые своей собственной божьей карой, расколовшей землю, небо и даже звезды. Раскинувшийся впереди мрачный пейзаж являл собой ее последствия. На фоне предсмертных конвульсий мира, Азраил продолжила. «Когда-то давно мы сражались и проиграли». За ее спиной возник зловещего вида материк, парящий в воздухе. Должно быть Аванхейм в том виде, каким был во время войны. На спине гигантского кита стояли не дома-кубы, а многочисленные артиллерийские орудия, а голубые глаза его были наполнены кровожадной ненавистью. Величайшая атака нашего повелителя была отражена. Он пал. И мы были повержены. Что так сильно изменил Джибрил? Почему мы проиграли? Почему мы потеряли нашего повелителя? Почему сами мы выжили? Почему? Какова теперь цель нашей жизни? Прямо отчаянно сила сохранить рассудок в присутствии этого воплощения смертоносной силы. «Ответьте, в чем смысл жить оружию, потерявшему своего...» Но грозный монолог Азраила вдруг прервал возглас. я «Пушка!» Грудь Азраил пронзил луч света. Затем полумрак озарила золотая вспышка. А спустя несколько мгновений прямо слышала грохот взрывной волны. «А?» Удивленно пискнула она. «Слишком долго! Вступительный монолог должен быть не длиннее сорока слов, иначе мы его пропускаем!» Игроки-соттеры неистерпеливых. За затем мгновение, которое слишком поражены происходящим Прэм, не следило за ссорой Шира, все успели составить слово из имеющихся у них символов, материализовать артиллерийское оружие и выстрелить им в Израил. Теперь они, опустившись на парящую скалу со скучающим видом, глядели на дело своих рук. 155-мм гранатомет полыхнул огнем, пробил Израил грудь, и внутрь нее взорвался 15-фунтовый, композитный, подрывной снаряд. Взрывная волна, несущаяся со скоростью 8 км в час, просто разорвала крылаты на куски. «А? Вы что делаете?» Очнулась Прэм. Брат и сестра невозмутимо пояснили. «Пропускаем кат-сцену!» «Задрали пафосом!» вы, вы, вы, «Вы хоть понимаете, кто?» «Конечно, озрелый фантазма по имени Ванхей, правильно?» «А? Что?» Сорда зачарованно вздохнула, покачала стороны в сторону головой. «И всех крылаток только у Азраэла был рог на голове. Вот я и подумал, что она полноправная представительница Аванхейма. Или вроде того. Впрочем, детали не так уж и важны». «Короче, Азраэла-фантазма одна целая», — объяснила широ Прэм, соображавший не так быстро, как брат с сестрой. Джабрел ведь говорила, что Аванхейм — это целый отдельный мир», — напомнил Сура. «Окружающая обстановка изменилась». Но если это отдельный мир, то это значит, что внешний мир измениться не мог. Следовательно, мы все еще внутри Аванхейма. Однако над головой у нас парит еще один Аванхейм. А значит, все это иллюзия. И к тому же, если бы Азраил, беседовавшая с ними, была реальна, то суры не смогли бы причинить ей никакого вреда, из-за десяти заповедей. А теперь... прям... загадка. Весело сказала Шира. Сора тоже с нескрываемой радостью в голосе подхватил: Огромный финальный уровень! Перед глазами большая штука страшного вида, длинная речь финального босса, а до конца игры сколько там осталось? 9 минут 44 секунды. Что же это все может значить? Пожалуйста, твои варианты ответа. Для прам незнакомой с игровой культурой их прежнего мира это был трудный вопрос. Однако, глядя на двигающиеся на них ужас, она случайно угадала правильный ответ. «Это значит... конец?» «Ого, не ожидал, что ты ответишь правильно!» Аванхэм выпустил в них гигантское количество снарядов, похожих на пролизующие ракеты крылатых. Но ссоры Широ смеясь, только крепче взялись за руки. «Короче, это значит, что мы на последнем уровне! Скоро конец!» «Кульминация! Хороший сценарий!» Братсистой оттолкнулись от земли и взмахнули крыльями. «Обвываемые встречным ветром, они сами неслись навстречу потока пролизующих заклинаний». «Как вы можете смеяться в лицо такому?» Они овко уклонились от бесчисленных вспышек света. Пусть их и было много, эти лучи, в от ракет-крылатых, не следовали за целью и не меняли траектории. Это был обычный заградительный огонь, легко преодолеваемый скоростью маневрами. По меркам ссоры Шира это в самом деле было смешно. «Шира, траектория рассчитала». Малее-менее. А ты? Ты же знаешь, что я предпочитаю опираться на интуицию. Еще один взмах крыльями. Сора повторял все движение за сестрой, не отставая к от ни на мгновение. Они, играючи, словно танцуя в воздухе, ворачивались от огня. По сравнению со вторым раундом Хебати проще простого. Джебрил, ты нас точно не разочаруешь? Какой-то тухлый босс. С остальными труднее было. Продолжая уклоняться от снарядов с помощью маневров, превосходящих понимание Прэм, брат и сестры перешли к изучению оставшихся в их распоряжении символов. Всего сорок шесть слогов. Мы собрали 40. А потратили сколько? 22? Осталось восемнадцать.